Глава 9. Дети прочли молитвы, а тяжелевшие головки склонились на мягкие белоснежные подушки. Усталые ножки вытянулись, чтобы отдохнуть, и мать, перецеловав еще раз все розовые щечки, спустилась на первый этаж, где ее ждали муж и тетя. В гостиной она застала миссис Прайер. Добрая женщина заглянула на минутку сообщить, что некая девушка ищет себе место. Сама я совсем ее, о ней ничего не знаю, честно предупредила хозяйка гостиницы. Выглядит она вполне прилично и вроде бы готова поработать. Её семья, говорят, из Англии, люди уважаемые, но бедные. Если вы, миссис Китс, захотите её испытать, я могу нынче же вечером послать ей весточку, и она, глядишь, с каким-нибудь фермером завтра подъедет в город. Миссис Китс с радостью согласилась, ибо в тот момент любая, даже самая неумелая помощь была бы для неё желанной. Потом она спросила у миссис Праер: "Есть ли в городе школа, в которую вы бы посоветовали отдать моих малышек?" "Школа у нас только одна, и я сомневаюсь я, что она была такая, как вы вам надобно. Учительствует в ней миссис Дамарис Сухахлеб. По её речам мне сказать, чтобы у неё было высшее образование. Совсем не сказать, но для маленьких она может и сойдёт. Читать и писать научит. У меня-то детишек нет, так что я с ней дела не имела." «Не пора ли зажечь свет?» — предложил мистер Кит. «Стало слишком темно, уши лиц не разглядеть». Милдред встала, пошла на кухню и вернулась с сожженной свечой и щипцами для снятия нагара. Свечу поставили на стол. Мисс Стэнхоп, в свою очередь, поинтересовалась, какие сословия имеются в этих местах, и миссис Прайер дала ей такой ответ. «Ну, мэм, у нас тут всякого сорта люди водятся». Но мы пока ещё их не делим, как во многих других городах. Наверное, когда наш городок станет побольше, то у нас появятся всякие звания и сословия. Есть у нас и образованные люди, любители книг и прочих возвышенных материй. Они понимают толк в хороших манерах и умеют красиво говорить. А есть и грубияны, невежественные, но они по большей части люди хорошие, честные, до мозга костей и работящие. Воро у нас почтита и вовсе нет, люди двери не запирают, порой когда жарко и на ночь открывают пошире. Одежда с сутками во дворах висит на верёлке сушится. И ни разу я не слыхала, чтобы хоть что-то тронули. И пьют мало, пьяных почти здесь и не встретишь. Здесь немало приезжих из Новой Англии, если я не ошибаюсь, вступил в разговор мистер Кит. Да, порядком так и из Нью-Йорка, и из Пенсильвании, и Вирджинии. И с Нью-Джерси тоже. Я сама туда родом. Ну я, пожалуй, пойду, а то совсем темно становится. В эту пору года идёт день на убыль. Как мистер Кит себя чувствует, не знаю, но вы, женщины, вижу, умарились. Вам бы выспаться хорошенько. Вы со мной прошонница ремонтите, заглядывайте почаще. Всегда буду вас с радостью видеть. Нет, мистер Кит, даже не думайте браться за шляпу. Не нужен мне кавалер. Тут никого я здесь не боюсь. Доброй ночи всем, и миссис Прайер упорхнула. Свеча быстро сгорала на сквозняке. Мисс Стэнхо поспешила ее погасить промолвью. Это скверные сольные свечи. Принеси мне завтра побольше свечей, Стюарт, и я постараюсь их усовершенствовать. Форма у меня есть, имеются и фитили, только сало и не достает. На следующий день около полудня в открытую дверь желтого дома на углу вошла ярко одетая молодая особа. И представилась миссис Кид как британская девушка Винни Эппл, про которую вам миссис Праер говорила. Миссис Кид приняла британскую девушку приветливо. Вы умеете готовить и делать всякую работу по хозяйству, спросила она. Дамы, им ясное дело за тем ей и пришла. Надеюсь, вы умеете работать, но, ну, конечно, кое-в чём мои правила отличаются от ваших. Я рассчитываю, что вы не откажетесь поучиться. Ежели только вам не слишком трудно угодить мне. Так я постараюсь, можете мне поверить. Попробуем. Зила, покажи мне, где она будет спать. Она будет есть с нами за одним столом? спросила Милдред, когда служанка вслед за сестрой поднялась на второй этаж. Там видно будет. Этого мы пока с ней не обговаривали. Неужели ты такое допустишь, мама? Наверное, придётся, если мы можем получить здесь помощь по дому только на этих условиях. Спустившись со второго этажа, Винни получила первое задание: накрыть стол к обеду. Ей показали, где находятся приборы, сообщили, сколько человек в семье, и предоставили дело-дело. Миндрет считала, сколько тарелок появится на столе, и убедилась, что Винни посчитала и себя. "Вы лишнюю тарелку поставили", с излишней резкостью окликнула она служанку. "Нет, мисс, нет, поставили. Тарелок 11, а нас только 10 человек". «А со мной одиннадцать!» — парировала Винни. Глаза ее гневно загорелись, и на щеках выступили красные пятна. «С вами?» «Да, мисс, я ничуть не хуже прочих, и ежели я готовлю еду, стало быть, имею право ее поесть!» Сердитый возглаз замер на губах Милдред. Она перехватила предостерегающий взгляд миссис Китт. Мы согласны видеть вас за общим столом в Винне, с тем условием, что вы всегда будете выглядеть аккуратно и опрятно, ровным тоном подстановила миссис Скит. А теперь помогите мне подать обед. Тётя Уэлти возилась в углу кухни, отливая новые свечи с хорошими фитилями. Значит, этот вопрос улажен, полуголоса сказала она племяннице, думаю, ты поступила мудро, Марсия. Стоило полюбоваться на лица китов, собравшихся к тот день за обеда. Правда, миссис Тенхап и миссис Кит, как всегда, были спокойны и благожелательны. Но щёки Милдред горели от гнева, а на лица Роберта выражалось нессказанное изумление. Удивлены были и младшие, а благопорядоченная помощница всем своим видом выражала самоуверенность и гордый вызов. Мистер Кит обвёл сотрапивсников вопрошающим взглядом, потом занялся раскладыванием угощения по тарелкам, бодро приговаривая: "Я тут высмотрел участок, мои дорогие, на котором вам можно построить дом. Все, у кого найдутся силы для прогулки после чая, пойдут и посмотрят. Это будет семейный дом, так что нужно всей семьёй решить, годится ли место". Эта новость совершенно отвлекла мысли Китов от мисс Эппл. Детишки тут же оживились и загоманили. Видно было, что никто не считает себя настолько уставшим, чтобы отказываться от разведывательной прогулки. В разгар этой беседы тихий, испуганный возглас Свенн привлёк всеобщее внимание, и посмотрев в ту сторону, куда глядела она, Киты увидели на пороге своего дома высокого индейца, а за спиной на улице ещё много краснокожих. Часть из них ехала верхом, часть шла пешком, а некоторые как раз слазились с коней. Младенцы были привязаны к деревянным колыбелям, которые матери отдыхая ставили торцом на землю. Малыши вели себя удивительно тихо, ни плача, ни писка, хотя обёрнутые осievalниками, они не могли двигать ручками, которые были плотно прижаты к бокам, и не имели никакого развлечения, кроме привязанной паперёк колыбели на уровне личика. В верёвке с крошечными колокольчиками. Ух, пробормотала стоявшая на пороге индеец, менять. И указал сперва на корзину, которую его скво поставила рядом с ним на землю, а потом на большой хлеб, лежавший на столе. Дайте им хлеб, дайте, кто и вы знает, что они что он сотворит, если своего не получит, в ужасе возопила Винни. Обмен вполне честный, заметил несеркит подавший индейцу буханку. Принесите-ка миску под ягоды. Индеец передал буханку скво, и что-то проворча в одобрительном тоном отсыпал в поспешно доставленную в вине миску примерно с килограмм ягод, после чего вновь указал жестом на стол. Что еще? Добродушно поинтересовался мистер Кит. Индеец ответил знаками. Изобразил, будто подносит чашку к горту, и Милдред ответил, вас кликнул да он же пить хочет налила ей дейцу полный стакан молока он выпил возвратил девушке стакан кивком поблагодарил её и двинулся прочь сбегаю-ка напою их всех заявила пришедшая в себя Винни притащив из кухни ведро и оловянную кружку с ними лучше не ссориться если хочешь чтобы башка у тебя без скальпа проветривалась так-то люди говорят Мистер Кит вышел на порог, с которого только что удалился индеец. "Марсия, дети, идите сюда", позвал он. "Любопытное зрелище, да не бойтесь, никакой опасности нет". Ребятишки, отвечая на призыв отца, немедленно столпились у двери и окна, и с любопытством уставились на индейцев и на Венни, которая изо всех сил старалась ему угодить. Усилия её не пропали даром, день выдался жаркий. Ведро вновь и вновь забрасывалось с колодец, и индейцы пили холодную воду с явным удовольствием. Отряд, в котором насчитывалось человек тридцать-сорок, во дворе китов надолго не задержался. Чтобы утолить жажду и отдохнуть, индейцам понадобилось менее часа, после чего воины вновь вскочили на коне и двинулись дальше, неведомо куда. — Ну вот, все дикари ушли в освояси, а скальпы наши на месте! — со вздохом облегчения прокомментировала Винни. Глядя на облако пыли, оседшее в дальнем углу длинной улицы, для всячего спокойствия она, как была с посудным полотенцем через плечо, сбегла до угла, чтобы своими глазами убедиться в окончательном уходе страшных туземцев. "Довольно про скальпы, зачем зря дете испугать?" одёрнула я стоявшая у парадного входа в дом Милдрет. Мозгнягур там толпилась вокруг старшей сестры. "А вы мне и вовсе не указ, Фыркнула строптивая служанка, возвращаясь на кухню. После раннего чаепития киты предприняли запланированную прогулку. Участок располагался севернее всех, к тому времени построенных угодий, на высоком берегу, и с него открывался прекрасный вид на реку и причал. Все киты от мала до велика дружно решили, что они хотят жить именно здесь. Река в этом месте делала поворот, поэтому видна была с двух сторон участка. Третья сторона смотрела на город, а четвёртая на простор полей. Построим высокий дом, размечтался мистер Кит, и со второго этажа будем любоваться на болота Канкаки. Болота? вспыхлись Марси. А они тут близко? Километров в 5? Они вклиниваются в Индиану, простираясь более, чем на 300 километров. Ну что ты так тяжко вздыхаешь, Малярия, дорогие мои. Не стоит волноваться заранее. Ты посмотри, какое красивое место. Годок другой, и мы обустроим тут дом лучше прежнего. Ты прав, здесь очень красиво. А нам удастся сохранить эти красивые старые дубы. Дубов было здесь десяток, огромные древние деревья, выдержавшие должно быть не одно столетие бури и непогоды. Обязательно сохраним, поставим дом так, чтобы их не трогать. Услышав это обещание, Милдред просияла. Пожалуй, впервые с тех пор, как увидела жёлтый дом на углу, она очень тосковала по милому её сердцу старому дому в Линздэйле, хотя с её уст не сорвалось ни слова жалобы. "Когда мы закончим строительство?" загорела Смилдрет. "Ты бы лучше спросила, когда мы начнём строить", рассмеялся отец. "Если нам сильно повезёт, весной приступим". «О-о-о!» – дружно застонали дети. «Время пролетит быстро, милые мои птенчики, вы и не заметите!» – утешала их добрая тетушка. «Пока что мы огородим нашу землю, и вы тут сможете играть, а также улучшать и украшать участок по своему вкусу!» – посулил отец. «А можно мы все будем рисовать план дома?» – предложил Руперт. Мистер Кит улыбнулся обычно своей доброй, чуть подразнивающей улыбкой. «Конечно!» Пусть каждый внесёт свои предложения, ведь это наш общий дом, не только родителей, но и детей. 10. Рода Джейн, Рода Джейн, беги скорей. Ты только погляди. На что глядеть-то, Мэрета? Вечно ты суетишься по пустякам, пренебрежительно ответила, мис слегка всхлем, но всё-таки отозвалась на призыв старелка и посудным полотенцем в руках выскочила на крыльцо, откуда доносился голос сестры. Ничего не пустяки, возразила Эмарета. Девочки Кита в воскресную школу идут, и посмотри сама, как они расфуфырились. Мамочки, мы никогда такой красоты не видывали, подхватила третья сестра по имени Минерва. Платье-то как я нарядное, чёрное шёлковое фартучки, а кружева-то кружева. Ох, мне бы такое. Может и у тебя такое будет, когда папаша забогатеет, откликнулась мать, следившая за тем же шествием из окна. «Платье-то ладно, мне бы шляпку, шляпку!» — стонала Эморетта. «Ты шляпки рассмотрела, рода Джейн, с голубыми ленточками, с цветочками голубыми? Во как!» «Очень идут они, к белым личикам и розовым щечкам», — заметил, не поленившийся выйти во двор Гатабет. Но тут же стыдливо отвернулся, так как шедшая вслед за младшими сестрами Милдред, необычайно привлекательное в белом муслиновом платье, с розовыми лентами, случайно глянула в его сторону. «Воображала! Думает, что она всех красившая!» фыркнула, подавшись зависти рода Джейн. «Да, ведь она и вправду красотка, цветочек, да и только!» отвечал Гатабет. «А это ихняя бабушка, которая с мистером Китом идет?» «Нет, Виннеппл сказала, она будет тетка миссис Кит, бабуля со странностями, иной раз не поймешь, что она говорит» мол, полы застелить, постели подмести и всё такое прочее. Всё, не видать больше, прошли. Мамаша-то с малышкой небось дома осталась, а Виня говорила, что в воскресную школу не пойдёт, только на службу. Пойди сейчас прихорошивайся. И тебе пора, рода Джейн, если к обед не поспеть хочешь, напомнила миссис Легкошлем. Отходя от распахнутого окна, Давай побыстрее управляйся с посудой, а вы, детишки, марш наверх. Надевайте свои воскресные костюмы, мойте руки, чешите волосы, служба виш начнётся. Мы и оглянуться не успеем. Узкая пешеходная дорожка, окаймлённая по обеим сторон, сторонам ещё сырой от росы травой, а гибая расццы молодых деревьев, вела к маленькой церкви. Туда и направлялись скиты. Милит всё время напоминала младшим сёстрам, братьям смотреть под ноги. Чтобы они соступив с узкой тропинки не испачкали и не промочили башмачки. Сама она шла очень осторожно, заботливо приподнимая подол белой юбки и утешая себе мысль, что идти недалеко. Прихожан в местной церкви пока насчитывалось маловато, а учеников в воскресной школе и того меньше. Первые поселенцы сулили изрядное пополнение в рядах их наста как наставников, так и учеников. То утро было организовано два класса по изучению писания. Один верили мистеру Киту, другой мистеру Тенхоп. Руперту предстояло заниматься с отцом Милдред с тётей. В своём классе она застала всего лишь двух других учениц: Кладину Четвот и Лусилу Гранж. Обе понравились Милдред с первого взгляда, и они показались ей девицами из хороших семей, умными и воспитанными. Симпатия эта, как вскоре выяснилось, была взаимной. Сразу после завершения занятий началась воскресная служба. Священник произнес замечательную проповедь, пение, хотя и не было виртуозным, да и к тому же прерывало с необходимостью писать псалмы на доске, ибо книжек на всех не хватало. Но звучало искренне и проникновенно. Чувствовалось, что прихожане поют со смыслом, и от всего сердца люди молились пылко, а их поведение на протяжении всей службы оставалось достойным и благочестивым. Большинство прихожан составляли жители города, но ко кое-кто добирался и из-за скрестных деревень. Наряды местной публики не блистали ни искусным покроем, ни знанием моды. На одежду тут особо не тратились, шили сами и в основном из каленкора. Однако все женщины и девочки выглядели очень опрятно, а иные одеты были даже со вкусом. А уж лица большинства прихожан выражением ума и достоинства ничем не уступали тем, какие можно было бы увидеть в ранних заселённых штатах. После службы многие задержали, чтобы познакомиться с новичками, обменяться с ними добрыми словами, расспросить. Китов тепло приветствовали и приглашали в гости, и обещали навестить, посмотреть, как они устроились, выражали надежду, что наше местечко придётся им по нраву, что в церкви они ате Ощутили себя как в родной семье, среди друзей. А деревенские искренне и радушно просили: "Заезжайте к нам, как только надумаете". Сквайр Четвот и мистер Кит, познакомившиеся несколько днями ранее, теперь предстали друг другу свои семьи. Оба отца либо измиловидностью, хорошими манерами своих чад и домочадцев испытывали законную гордость. Юный Четвот оказался «Почти столь же многочисленные, хороши с собой и прекрасно воспитаны, как Екиты. Мы ведь с тобой подружимся, правда?» спросила Кладина, возвращаясь из церкви вместе с Милдред. «Мама сегодня не смогла пойти на службу, потому что у нее разболелась голова. Но на неделе мы с ней придем в гости к тебе и к твоей маме». «Нам будет очень приятно с вами повидаться», искренне отвечала Милдред. «И я с радостью принимаю твои предложения. Конечно, мы с тобой будем дружить». Анира остались у двоих Кидов, очень довольные друг другом, и Милдред вошла в дом с лицом куда более счастливым, чем во все последние дни. Заметив эту перемену, Марси и обрадовалась. О чём и сказала дочери: "Да, мама, весело дядела Милдред. Теперь мне здесь нравится гораздо больше. Во-первых, я убедила, что у нас будут прекрасные проповеди по воскресеньям. Во-вторых, у меня воскресная школа такой, знающий и внимательный наставник, что ты лучше не пожелаешь. Она многозначительно глянула на тётушку Уэлти. А в третьих, у нас появились добрые друзья, и Милдред начала рассказывать о семье Четвудов, особо восхваляя Кладзину. Надеюсь, она и впрямь станет для тебя хорошей подругой, доченька, ласково проговорила миссис Кит. Юность тянется к юности. Я очень рада, что ты не останешься в одиночестве. Тем временем младшие девочки взбежали наверх и сняли свои нарядные шляпки. "Куда делась Винни?" спросила Зила, бегом возвраясь в гостиную к старшим. "Ушла, предупреди меня, что до ночи не вернётся", ответила мать. "Значит, сегодня нам придётся работать за неё?" позапила Миндрет. "Мама, мама зачем ты её отпустила?" "Отпустила, дитя моё, она не спрашивала моего разрешения", рассмеялась миссис Кит. «Но я думаю, мы вполне справимся и без нее, ведь по воскресеньям мы готовкой не занимаемся». Не прошло и недели, как Милдред уверилась, что они вполне могли бы обойтись и без служанки, и в будние дни. Винни оказалась особо ленивой, медлительной и небрежной. Указания она не терпела, была дерзка и часто огрызалась, зато права свои знала на зубок. Не было дня, когда неготование Милдред не доходило до точки кипения, ибо она частенько видела, как их горе-помощница грешит и делом, и бездействием. Однако девушка пока терпеливо молчала, она сознательно боролась со своим характером и ежечасно просила поддержки у того, кто сказал, «Только во мне опора твоя, а также сила моя, совершается в немощи». Прекрасный пример смирения подавали Милдред, мать, и с тетей. Обе женщины... Прямотаки солнечного характера, жизнерадостная и терпеливая. Никто не стыхал от их жалоб или каких-либо опасений. Тётя Уэлти была равна и приветлива. Точно ясный июнский день, а её племянница обладала, вдобавок, хорошим чувством юмора и умела превращать маленькие неприятности в источник веселья и смеха. Тем не менее, Милдред понимала, как вому испытания подвергнется хозяйка не очень пригодного для нормальной жизни дома, ее любовь к матери, восхищение ею и желание вырасти дочерью достойнее такой мамы возрастали и крепли. Для преданного сердца Милдрид, пекшейся не только о себе, а о драгоценности своей матушке, не было огорчения глубже, чем видеть, что та изнывает под бременем множество дел и забот. Однако, как ни старалась девушка предложить большую часть материнских забот на свои юные плечики, Это было бы попросту невозможно. Она прекрасно понимала, что своей вспыльчивостью и недовольством лишь усугубит время Миссис Скит, и потому ухитрялась держать себя в руках. Но стоило ей вспомнить, насколько это и без того немалое бремя отягощается множеством недостатков противной вини, как неприязнь Милдрет, помощницы, усиливалась в десятки крат, а какие бури в душе старшей сестры вызывали теперь капризы и проказы. И ребячья неокуратность братьев и сестёр. Даже описать трудно. Семья, даже самая счастливая, порой всё же превращается в поле битвы. И кто решится утверждать, что в таком бою не требуется отваги больше, чем в тех сражениях, где под грохот канонады и бряцанье оружия завоёвывается мирская слава? Китов вскоре навестили четводы Гранже и другие первое семейство города а мистер Господень явился вместе со старенькой матерью, которая вела его в холостяцкое хозяйство. В тех случаях, когда дверь гостям открывала Винни, она считала вполне уместным расположиться вместе с ними в гостиной и принимать их вместе с хозяевами дома. Милдред всеми силами пыталась отучить служанку от этой неуместной манеры, но девица высокомерно поставила ее в известность, что она, дескать, не хуже иных прочих, а потому может и с людьми посидеть, Но стоит ли сидеть в гостиной с людьми, которые пришли в гости вовсе не к вам, спросила Милдред, героически усилием подавляя гнев. А я думаю, им со мной тоже можно поболтать. Как и с вами тоже разница большой нету, а если они хотят меня видеть, то тем хуже для них самих. Они тоже дураки, так вот. Да ведь работы полно, наполнила Милдред. Работа не волк, в лес не убежит, между прочим. Вам всем тоже есть чем заняться. Как выяснилось, единственный выход из этой неприятной ситуации в ожидании гостей занять Венни на кухне, поставив кого-то из членов семьи караулить у парадного входа. Но даже такая стратегия порой давала сбои, и я оставалась лишь утешаться мыслью, что гости понимают положение дел. А вы развеки там не наведывались? как-то за обедом спросила у родителей Гатабет. Кто? я откликнулась мать. После чего Оттолкнула от себя опустевшую тарелку, поставила локоть на стол, подбородок пристроила на руку и задумчиво уставилась в пустоту. «Что ж, я так понимаю, каждый должен вести себя под добрососедский, и я тут от других не отстану. Вот только работы по дому, что не день выше крыши, а потом стесняюсь я малость идти к ним-то. Очень уж они по-богатому живут, сами знаете. Венея полсказала, у них и ложки серебряные, и скатерть настоящие каждый день стелют». А мы-то даже при гостях так не раскошествуем. Ну, старуха, думается, жратваня смечней, если серебра её дань на скатерти кушают. Радостно возразил глава семейства, подставляя чашку, чтобы в неё подлили кипятку. Ано то так. А ещё Винни говорит, после обеда ни чаю, ни кофею они не пьют. Это уж жмотничество, я так понимаю. Может, просто не любят, заступился Гатабет. «И ничего подобного!» — сердито воскликнула Рода Джейн. «Просто по моде не полагается запивать обед. А им главное — мода, хоть и тресни». Винни, говорит, ужас, до чего надутая. Будь их воля, они бы ее ни к общему столу не пускали, ни в гостиную. «Но мне плевать!» — пылко продолжила Рода Джейн. «Я их не боюсь, пусть мама боится, коли хочет. А я туда нынче же вечером пойду и покажу им, что я их ни чуточку не хуже». Ни в чём, ни вот на столечко. Я им так и прямо в лицо скажу, если не будут обходиться со мной по-хорошему. Рода Джейн, Рода Джейн, язык не распускай, одёрнула её мать. Да, мама, у меня такой характер, врат не стану, и я не стяжусь этого. Вот так вот. Ты уж лучше никуда не ходи, если с характером своим справиться не можешь. И с этими словами брат Рода Джейн Гатабет встал из-за стола и вышел из комнаты. Миссис Кит собрала детей вокруг себя в гостиной, поскольку во второй половине дня сюда приходила тень, и гостиная становилась самым прохладным помещением в доме. Сама миссис Кит, тётушка Уэлти, младшие девочки занимались шитьём. Роберт возился с братьями, они клеили очередного воздушного змея, а Милдред читала вслух роман госпожи Мэри Шервуд "Роксобел". У Милдред был приятный голос, внятная дикция, каждое слово она произносила отчетливо, читала с чувством и выражением, так что слушать ее было одно удовольствие. Руперт, Зила и Ада тоже умели хорошо читать вслух и время от времени подменяли сестру. Обычай этот был в их семье не нов, ибо таким образом мать учила своих детей грамоте и одновременно прививала их любовь к литературе. Хотя многие вещи им пришлось оставить в Агае, библиотеку Киты перевезли полностью. Среди сокровищ, одинаково почитавшихся всеми членами семьи, и старшими, и младшими, имелись поэтические сборники, биографии, мемуары, исторические сочинения, описания путешествий, научные и богословские труды, детские книги и романы первоклассных авторов. У мистера Кита на полке стояли также тома юридической литературы, но этот вид чтения никого кроме него самого не привлекал. Госпожа Шерват была любимицей молодежи. Роксабель они читали в первый раз и как раз добрались до самых волнующих страниц, когда маленький песик приводит Софи в комнату, где лежит его истрадавшаяся хозяйка, прикованная недугом к одру горестей. Как вдруг в распахнутых дверях появилась миссис Легкошлем и рода Джейн. Одееты были обе незваные гости. Простенько, в платье, переднике и шляпки, пошитая из коленкора без всякого учёта модных тенденций. Ни воротничков, ни манжетов. Женщины семейства Легкошлем не признавали, а из рукавов торчали обнажённые, загорели до чернокисти. Смуглыми от солнца стали и лица и у матери, У Джерас плывшаяся тяжелевшая и у дочери востренькая, но без малейших следов образования или утончённости. Никто из хозяев не был рад такой помехе семейному чтению. Милдред захлопнула книгу едва сдержавши вдох. Сестрёнки её обменялись сердитыми и разочарованными взглядами. Даже оптимист Руперт нахмурился и с трудом подавил засадный возглас. Но миссис Скит И миссис Стенхоп поднялись навстречу гостям с радушной улыбкой, сердечно их приветствовали, усадили поудобнее и начали светскую беседу. Жарища-то какая, заметила миссис, легко всхлипнув, усаживаясь на предложенный ей стул и утеряя обильный пот с разгорячённого лица под подол фортука. Действительно, день выдался необычайно тёплый, кивнула миссис Стенхоп, протягивая гостям веер. А миссис Скит предложила им снять шляпки. Да что там, мэм, и сниму. охотно согласилась миссис Легкошлем, стягивая с себя головной убор и размещая его на коленях. Дочь последовала её примеру. Позвольте, я положу их на стол, скочила Милдред, вспомнив о хороших манерах. Не стоит, отвего благодарим покорно. Мы скоро в обратный путь тронемся. Фамилия наша Легкошлем. Это вот моя дочка по имени Рода Джейн. «Вот она, рода Джейн. Мне и говорит, мама, надо пообщаться по-соседски с этими вон, которые сюда только что приехали. Пойдем, — говорит, — посидим у них минуточку». «Да что ж я болтаю, — старая вешалка, — это ж вовсе не она мне сказала, а мой сын Гатабет. Он-то заговорил про это первый, но девочка моя по своей воле со мной пошла. Что верно, то верно». «Ага, мы со всеми по-соседски». — подала свою реплику девушка. — Как вам, дамы? Нравится наш pleasant place? — Приятный город, и мы уже встретили в нем много, очень много приятных людей, — с улыбкой ответила миссис Кит. — Вот это по-нашему! — расхохоталась юная мисс Легкошлем. — Да вы вполне ничего, миссис Кит, скажу я вам. А мать заметила. — Поздненько вы надумали огород сажать. В этом году уже ничего вам и не вырастет и пустилась рассказывать, что до да как они сажали, что прижилось и дало хороший урожай, а что скудный. Рассказ миссис слегка шлем сопровождался обильными отступлениями касательно её супруга, её обыкновения готовить и выполнять иную домашнюю работу, описанием приступов болезни лихоманки, порой нарушивших заведённый образ жизни и так далее, и так далее. Так что даже её болтливая дочка с трудом ухитрялась ставить словцо. Наконец, представительницы семейства Легкошлем поднялись, а как Винни, рода Джейн, адресовала свой вопрос Милдрет. Полагаю, у неё всё благополучно, ледяным тоном отвечала девушка, негодующе выпрямившись. Передай ей, что мы зайдём как-нибудь и её посетить, рассмеялась с порога рода Джейн. Всего доброго, не церемоните, заглядывайте к нам, как только вздумается. Глава 11. Что за наглость, Милдред с горящими от гнева глазами бросилась к матери. Они ставят нас и прислугу на одну доску. Гости к нам зайти. Да они же ни за что на свете, надеялась матушка, что не вынетя теуэлтинг когда не ступите на к ним на порог. Дорогая, дорогая, они ведь не хотели нас обидеть, вступилась миссис Кит. Давайте лучше читать дальше. Вы молодцы, все сидели тихо и вели себя вежливо бы у меня умнечки, хорошо воспитанные детки. Гото, готов обед легко шлем, готов обед легко шлем, запел Сирил, подпрыгивая на одной ножке. Дон, а Дон, а ты хочешь, чтоб тебя так звали? Нет, не хочу, мне лучше нравится Дон. Всё, мои хорошие, замолчите. Миндрет нам ещё почитает, сказала мать. А если не хотите слушать, бегите играть в сад. Ещё кто-то идёт. Шепнула фэн, дёргая мать за подол. Милдред, которая только была собралась читать, вновь закрыла книгу. В комнату вошла новая гостья. Это была высокая, сухопарая женщина с полезненным желтоватым лицом. Возраст её определить было затруднительно. Волосы жёлтые, тусклые, голубые водянистые глаза и довольно-таки ханжеское выражение физиономии. Одета она была до аскетизма просто. В лиловое калинкоровое платье, в хлопчатобумажной перчатке оттенком чуть темнее. На груди виднелся белый муслиновый платочек, соломенную шляпку с узкими полями. Украшал лишь ободок из простой белой ленточки. И такая же ленточка проходила над тульей. Ее свободные концы были туго завязаны под подбородком. «Меня зовут Дамарис Сухохлеб», представилась визитерша, вежливо, но деловито. Присела на предложенный милред стул, Неестественно, прямо держа спину и ожидая, чтобы хозяева, в свой черед, заговорили и с ней. «Миссис или мисс?» — любезно осведомилась миссис Кит. «Мисс, а вы, миссис Кит, позвольте представить вам мою тетушку миссис Стэнхоп и мою дочь Милдред. Эти малыши все тоже мои». «Конечно, мы твои малыши!» — подхватил Дон, улыбаясь во весь рот и выставляя на показ два ряда крепеньких зубов. А ты, наша дорогая мамочка, верно, Сирил, выходите в школу, мой юный друг, обратилась к Дону гость, слегка смягчив свою официальную манеру держаться. Я вам не друг. Я сухой хлеб не люблю, разве что уж совсем есть будет нечего. И я не люблю подхватил Сирил. И в школу мы не ходим, папа сказал, что мы ещё маленькие. Дон, Сирил, маленькие это вы маленькие, а грубить нельзя, а, остановила их мать. Идите в сад поиграйте. Миленькие детки, заметила им в слингости, через чур откровенные в своих симпатиях и предпочтениях, с улыбкой изрянилась миссис Кит. "Да, уж через чур", подтвердила Милдред, но без улыбки. "Разве долг матери не заключается в том, чтобы присекать и отдёргивать?" продолжила посетительница, остановив на миссис Кит холодный взгляд голубых глаз. "Безусловно, когда она сочтёт это необходимым" что он миссис Кит оставался безукоризненно вежливым, но Милдред, не отличавшись подобной сдержанностью, не утерпела и добавила, «И никто лучше нашей матери не в состоянии судить, как ей лучше воспитывать своих детей». Вполне естественное и похвальное мнение для дочери. «Пришелся ли вам по душе Pleasant Place?» Вопрос был подчеркнуто обращен к мисс Стэнхоп. Гостью считала нужным вовлечь в разговор и тетушку, Так что мисс Тенхоп на него ответила: "Думаю, мы скоро привяжемся к этому городу, мисс Старохлеб. Улицы его очень красивые, хотя были и ещё лучше, если бы при строительстве сохранили лесные деревья. Моя фамилия Сухахлеб это старинное честное имя. Пусть даже не такое аристократическое и звучное, как ваше. Прошу прощения", воскликнула мисс Тенхоп. "У меня ужасная память на имена. Я вовсе не хотела вас обидеть". О, в таком случае всё в порядке. Итак, миссис Скит, я, местная учительница, беру на обучение мальчиков и девочек любого возраста. Возможно, вы захотите доверить мне кого-либо из ваших отпрысков. Семья у вас, я вижу, большая. Я обдумаю ваше предложение, отвечала миссис Скит. Какие предметы вы преподаёте? Чтение, письмо, арифметику, географию и грамматику? «Я слышала, учителя часто переселяются в дом к ученикам», — заметила Милдред. «Напуганная перспективой приобрести еще одного домочадца. Вы тоже преподаете на таких условиях?» «Нет. Я живу в своем доме с отцом». Не успела мисс Сухохлеб покинуть дом китов, как ада разразилась пламенной мольбой. «Мамочка, я не хочу, чтобы меня удоверила ей. Она такая... такая... правда, Зила, мамочка, даже не обдумывая ее предложения». Не что, ответить ей да не раздумывая? Подразнила дочку миссис Кид, целую раскрасневшаяся взволнованное личика. "Нет, нет, нет. Мамочка, мамочка милая", воскликнула девочка, крепко обняв миссис Кид и горячо её целуя. "Тебе ведь она тоже не понравилась, ведь правда, мамочка?" Миссис Кид, смеясь, призналась в том, что мисс Сухаклеп не произвела на неё благоприятного впечатления. А когда к мольбам Ады присоединилась Изила, мать пообещала, что попробует учить их сама. Это решение было принято с величайшим благодарностью и скреплено множеством новых объятий и поцелуев. В тот вечер Милдрид едва дождалась, когда младшие улягутся в постель, чтобы остаться с матерью наедине, ибо у нее появился план, которым ей не терпелось поделиться. План заключался в том, что она сама станет для сестрёнок гувернанткой и учительницей. А если родители сочтут Дона и Сирилла уже достаточно большими для восхождения на заоблачную вершину образования, то и для братишек. "Дорогая моя доченька", воскликнула мать с любовью и гордостью, глядя на раскрасневшееся от ухотворённой личика. "Я высоко ценю твою любовь ко мне и малышам, ведь эта любовь побудила тебя предзажечь такой самоотверженный план". Но я вовсе не хочу возлагать на твои юные плечи столь тяжёлое бремя. Ну, мама, погоди, дорогая. Я ещё не всё сказала. Тебе самой нужно учиться. Папа только что договорился с мистером Господним. Священник будет заниматься с тобой, Рупертом и Зилой. Он готов преподавать вам английскую литературу, латынь, греческий и математику. Глаза Милдред так и засверкали. Ой, мама, я так рада! Он откроет свою школу! Нет, дорогая, он будет задавать вам уроки и принимать выполненное задание по будням в течение примерно двух часов. В субботу, как он говорит, он должен полностью посвящать написанию воскресной проповеди. По-видимому, мистер Господень рад такой прибавке к жалованию священника, ведь и в таком большом городе оно уж очень маленькое. Значит, мы будем учиться дома, как я рада. А малышей он не возьмет? Нет, те, кто ещё не дорос до латыни, он учить не берётся. А вот к Зиле, как решил папа, уже пора приступать к серьёзной учёбе. Но может быть, к вам присоединятся ещё несколько учеников, например, Четводы. Лицо Милдрет вспыхнуло радостью, ибо она от природы была наделена величайшей любознательностью и очень опасалась, что в маленьком городке на границе освоенных земель у неё не будет возможности получать хорошее образование о котором она так мечтала. «Как видишь, дочка, недостатка в делах у тебя не предвидится», продолжила миссис Кит, «тем более, что при такой неудачной помощнице по кухне и по дому мне придется то и дело обращаться к тебе», или, вернее, с легким поцелуем, уточнила она, «принимать ту помощь, которую ты всегда готова мне оказать». «Как ужасно, что нам досталась такая плохая служанка!» в негодовании воскликнула девушка. Она же никуда не годится. Откуда у тебя только терпение берётся? Будь я хозяйкой, я бы давным-давно её уволила. Постараемся подражать бесконечному Божьему терпению, негромко, с глубокой верой ответила Миссис Скит. Дадим ей в вине ещё немного времени. К тому же, я не уверена, удастся ли нам подыскать на её место другую девушку, более пригодную и умелую. Боюсь, мамочка, что ты права. Но до чего же обидно, что такая одаренная, умная, образованная, чудесная женщина, как ты, должна проводить свою жизнь во всех этих скучных и тяжелых заботах. Убирать дом, готовить, шить и перешивать одежду, возиться с малышами. Милая, ты не права. Взгляни на это по-другому. Нашу судьбу назначает нам Господь. Он решает, как нам жить и какие нам нужны перемены. Иисус, воплощенный Бог, возвысил ручной труд и, Ибо большую часть своей земной жизни он занимался плотницким ремеслом. А довольна для ученика, чтобы он был как учитель его, и для соги, чтобы он был как господин его. И есть ли для матери труд более сладкий, чем опекать и учить своих малышей? А готовка, мамочка, и всё прочее. Что ж, дорогая, от правильного питания зависит ваше здоровье. А значит и счастье и трудоспособность моего мужа и моих детей. Стало быть, и этот труд для меня вовсе не тяжкий и не скучный. Ах, мама, ты всё умеешь повернуть к лучшему. И никак не соглашаешься с тем, что тебе приходится плохо, с улыбкой сказала Милдрет, хотя в голосе её всё ещё слышался протест. Нет, дорогая, мне приходится не так уж и плохо. Жизнь моя полна, полна даров Божьих. Но даже самого малого из них я недостойна кротко ответила мать. «И еще я давным-давно поняла, что всякий труд становится приятен, если делается от души, как для Господа, а не человеков. Что может быть прекрасней служения искренней любви? Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». «Да», — подхватила тетя Уэлти, тихонько войдя в гостиную, «именно как чадо, то есть как дети, не как рабы или слуги, а как возлюбленные сыновья и дочери» от всего сердца, исполняя волю Божию, не за тем, чтобы удостоиться спасения, но потому, что мы уже спасены. Наше послушание — не способ угодить Господу, а знак нашей любви к Нему, нашей веры в Того, Кто даром дает нам спасение, купленное Его собственной кровью. Как же прекрасна христианская вера! Как сладостно принадлежать Иисусу и быть всем обязанной только Ему! «Да, это так», — подтвердила миссис Китт, И в ее глухом голосе прозвучала глубочайшая радость. «И я тоже в это верю!» — шепнула Милдред, опускаясь на колени возле матери и пристраивая голову на материнском лоне, как в дни детства. И они долго еще сидели молча перед угасающим очагом. Мамина рука легонька ласково проходилась по волосам и щекам дочери. Наконец Милдред заговорила, «Позволь мне попробовать, мама!» Позволь учить, малыш. Ты же знаешь, мне самой это полезно. Я смогу закрепить свои знания и подготовиться к тому, чтобы стать учительницей, если мне когда-нибудь понадобится зарабатывать на жизнь. Хорошо, дитя моё, можешь попробовать. Спасибо, спасибо, дорогая мамочка, радостно воскликнула девушка, хватая и целуя руку, которая так нежно гладила её по волосам. А теперь я должна составить план. Нужно хорошенько его продумать, чтобы я успела справиться со всем, что хочу сделать. Да, кивнула мисс Тенхоп. Без правильного плана мало что удастся сделать. А если есть система, то можно успеть всё. И Милдред с большой решимостью и энергией, из самой радужной надежды, принялась за дело. Девушка доказала, что она не из тех, кого отвращают трудности. Весь конец недели она посвятила составлению плана и подготовке к новым своим обязанностям, а с понедельника вновь взялась за давно оставленную учебу и начала заниматься с маленькими братьями и сестрами. Обязанности семейной гувернантки занимали все утро с девяти часов до полудня, но благодаря привычке рано вставать, а также усердию и сосредоточенности, Милдред успевала многое сделать по дому, Элидж потом принималась за уроки, которые регулярно задавал ей мистер Господин. Мать настояла, чтобы во второй половине дня Милдред не менее часа отводила для отдыха, а в хорошую погоду выходила погулять. Но выполнение домашнего задания девушки требовало не меньше часа, и 2 часа она проводила у священника. Вечерами она шила с матерью и сёстрами или читала им вслух. Словом, время у Милдред было на вес золота. Иногда все планы удавались, и Милдред к собственному удовлетворению и к радости матери и тёти успевала исполнить множество намеченных дел. Миссис Скит и мисс Тенхоб с большим интересом следили за её трудами и всегда были наготове, чтобы в случае надобности протянуть руку помощи или устранить препятствия с пути, на который столь отважно ступила молоденькая девушка. Но препятствия и помехи возникали вновь и вновь то в виде нежеланных гостей, то маленьких бед, приключавшихся с малышами, то в виде их проказ или же очередных безобразий служанки. Порой терпение и решимость Милдрид подвергалась жестоким испытаниям. Иногда мужество ей изменяло, и она готова была сдаться, но вновь собиралась силами и возвращалась к исполнению того, что считала своим долгом, сражаясь с трудностями, и выходила из этой борьбы победительницей. Так было до тех пор, пока на поле боя не вышел новый грозный противник. Он-то и одолел милдрет. То была малярия, безжалостно сразившая членов семейства Кит. То один, то другой из них трясся в ознобе или харадке, а порой одновременно заболевали двое-трое. Заболела и Винни, после чего сочла за благо расстаться со своими хозяевами, которые не знали радоваться этому обстоятельству или огорчаться. От обучения малыша Эмилред пришлось временно отказаться. На смену этой работе пришли труды по дому и ход за больными. Чуть дальше продолжились занятия с мистером Господним, но вскоре прекратились и они. Милдред тоже подхватила малярию и оказалась слишком слаба, чтобы учиться. Глава 12. В столь затруднительных обстоятельствах соседи наших героев проявляли истинно христианскую доброту. Они постоянно навещали Кейтов, предлагали посидеть с больными детьми, приносили вкусности, чтобы пробудить у них аппетит, и утешали тем, что ничего особого страшного не происходит. Такова общая участь всех жителей сдешних мест. Почти на каждого трясучка нападает раз в 2-3 недели, особенно в эту пору года. Так что мы её уже заранее и ждём, и редко обманываемся. Счастье ещё, если чаще, чем раз в неделю не прихватывает. Выяснилось, что тяжёлое состояние снимают хинин, а если малярия переходит в хроническую форму, то большинство местных жителей настолько к ней приспосабливается, что даже не бросают работу. Разве что на несколько часов острого озноба, приступы которого случаются не чаще, чем раз в день. И уж во всяком случае говорили ки там соседи: в другой свободный от приступа день человек чувствует себя вполне замечательно. В этих изъявлениях доброты и внимания семейства Легкошле мне отставала от прочих рода Джен, едва услышав, что Мис Леггла и ничего не ест, позабыла о прежней неприязнь и зависти. Однажды поутру мисс Тенхом, готовящая завтрак, была удостоена визита мисс Легкошле. Девушка возникла в распахнутых дверях кухни и прошагала внутрь, не утруждаясь постучать или спросить разрешения. «Слыхала, мисс Милдред слегла и ничего в рот не берет!» — без предисловий сказала Рода Джейн. «И огорода-то у вас, покуда что нет. Так я вам им помидоры принесла. У нас их полным-полно уродились в тот год». Да такие здоровенные. А когда человек от лихоманки оправляется, ему помидорки самой вкусной пищей кажутся из всего, что только есть на свете. Вы их маленько приправьте уксусом, солью и перцем, и ежели она не скажет, что еда первоклассная стала быть, я маху дала. Всего и дело в то. Спасибо, мисс. Мисс легкогалов. Вы очень добры, отвечала мисс Тенхаб. С такой любезной и искренней улыбкой, что даже обитчивая родотрейн не приняла искажение своего имени за непременную попытку оскорбить её. "Дело в то", повторила она. "У нас их полно". Высыпав содержимое принесённой ею корзины на стол, мисс легко шлем двинулась была к выходу, но остановилась, словно что-то припомнив. "Скажите, вам тут девушка нужна?" Очень нужна, если б только удалось найти такую, которая постарается работать. Ну вот, Сесилия Н. Ханинсгер говорит, что не прочь у вас поработать. Ей приодеться охота и кушать не на что. Какой у нее характер? Больно задиристая в обиду себя не даст. Думает о себе, что она большая шишка, но на работу просто зверь. «Спасибо, я поговорю с миссис Кит, и после завтрака мы дадим вам знать». «Отлично! Думаю, она согласится у вас поработать, когда вы только захотите». Едва она вышла за порог, как дверь у подножия лестницы распахнулась и показалась бледной личикой Милдрид. «Ох, тетушка, неужели вы сами готовите завтрак?» «Давайте я накрою на стол, я справлюсь. Ребята помогают друг другу одеться, мама занялась малышкой и не позволяет мне помогать». — И я не позволю, — откликнулась мисс Стэнхоп. — Не хватало еще, чтобы ты на кухню возилась. Я бы почувствовала себя хуже рабовладельца. — Иди-ка в гостиную, устройся поудобнее на диване, — продолжала она, выбирая самый красивый с виду томат и счищая с него кожицу. — Я тебе сейчас принесу угощение, которое, надеюсь, придется тебе по вкусу. Мисс Полушлеп принесла для тебя помидоры, пусть и не слишком изысканная девица, но при всех грубых манерах и речах сердце у нее доброе. «Да, эти соседи к нам очень добры. Жаль только, они не из тех людей, с кем можно поговорить по душам». «Давайте я хоть бы помидоры почищу, тетушка». «Девочка моя, да ты с ног валишься». «В самом деле?» — с улыбкой сказала Милдред. «Но я буду чистить их сидя. Не могу же я допустить, чтобы вся работа по хозяйству ложилась на вас». «Какие большие помидоры! Какие сочные! Это рода Джейн принесла?» «Да, специально для тебя. Надеюсь, они придут за тебе по вкусу, и кукурузные лепешки уже подрумянились». «Вот, смотрите, у меня получилось!» — торжествующе воскликнул Руперт, входя в кухню с полным ведром парного молока. «Винни от старушки Саки в жизни столько не наливала». «Молодец!» — похвалила племянника тетя Уэлти, принимая у него ведро и награждая лучезарной улыбкой. «Надо процедить, пока сливки не отстоялись. А потом я снесу кастрюли в погреб. Что еще нужно сделать, тетушка? Достань масло из колодца. К завтраку уже все готово». А после завтрака я снова опущу его в колодец. «Отлично! Привет, милый! Это ты?» «Тебя и не узнать! Ты такая слабенькая и бледненькая!» да вздохнула больная опуская в миску последний очищенный томат тётя Уэлти советовала мне прилечь до завтрака и я пожалуй так и сделаю милдред прокавыляла в гостиную и легла на диване её одолела слабость ей было так плохо всё всё это было вовсе не похоже на прежнюю жизнь в которой все её близкие и она сама были здоровы и счастливы от её глаз плынули слёзы, хотя и Милдред изо всех сил старалась их держать. Завтрак ленг в гостиной. Стол был покрыт белоснежной скатертью, светился тонкий фарфор, блестели хорошо вычищенное серебро, и вся же комната была не прибраной. И это тоже тревожило привычную к порядку и дисциплине девушку. На ковре грязь, на мебели пыль, повсюду разбросаны детские игрушки, шерсть её. А у неё нет сил подняться и всё как следует убрать. Ни у меня, ни у кого другого, тихонько всхлихала она. На той неделе у мамы, у тёти Уэльти и у Зилли тоже были приступы малярии. Какие ужасные места, ну зачем мы сюда приехали? В кухню послышался голос отца. Тётушка Уэльти, вот стейки, мне кажется, отличного качества. Можно и приготовить их к завтраку. И бодрый голос мистер Тэнха отвечал: "Конечно, Стюарт. Прямо сейчас я займусь. Как удачно, что тебе удалось раздобыть свежее мясо. Последнее время мы совсем его и не видим. Надеюсь, никто не откажется поесть, в особенности Марсия и Милли. Им ведь необходимо восстановить силы. Где они? Так и не поднялись?" Отец был встревожен, даже напуган их их состоянием. Ответ тётушки Милдред не расслышала. Минуту спустя Внезапно творилось в гостиную вошёл папа. Пододях к дивану, он наклонился к Милдред и нежно поцеловал её бледную щёчку. Как ты, дочурка, не падай духом. Мы тебя быстро на ноги поставим. Ох, папочка, я совсем отчаялась, всхлипнула Милдред, приподнимаясь, чтобы обхватить отца обеими руками за шею и прислонив голову ему на плечо. Ну это уже никуда не годится. Ты должна быть храброй. И никогда не теряют надежды, отвечал отец, приглаживая её по голове. Не так ты уже и больна, дитя моё. Малярия, болезнь вовсе не смертельная. Не в том беда, но в доме столько дел, а мы не справляемся. Мы все слишком плохо себя чувствуем. Не стоит переживать из-за домашних дел. Мы найдём помощницу по хозяйству. А что толку? Вини даже постель не умела заправить, как следует. А если мила Пол, то оставляла половину мусора. А стирать возьмется, калинкор у нее линяет, фланель садится, а белое все равно остается неотстиранным, хотя она его черла и выкручивала так, что только и в клочья не рвала. — Полно, полно, к чему вспоминаешь такие пустяки и придираешься? — успокоил ее отец. — А вот и завтрак. В гостиную вышли мисс Стэнхо, Бруберт, Зила и Ада, каждый с блюдом в руках. — Давай помогу тебе пересесть к столу. Я не голодна, запротестовала больная. Поешь, чтобы отца порадовать, попросил мистер Кит. И мать тоже подхватила миссис Кит, выходя в гостиную с малюткой Эннис на руках. Садись к столу, дочка, дёдушка приготовил нам дивный завтрак. Кажется, и наши добрые соседи внесли свой вклад. Верано подтвердила мисс Стэнхоп и даже посоветовали, как лучше подать эти помидоры. Должна сказать, с такой заправкой вкус у них и прямо отменный. «Садись поскорее! Когда начнем есть, я сообщу вам новости, которые поручила передать вам девушка, которая принесла помидоры». От таких посулов Милдред невольно рассмеялась, настроение у нее заметно улучшилось. Отведав помидоров, она признала, что они их прям хороши на вкус, и поела досыта, после чего жизнь показалась ей уже не столь безнадежной, как до завтрака. Ей шло было испробовать мисс Ханнигстер в роли снужанки, если она возьмётся за такую работу. После завтрака мистер Кит отправился за ней сам, и час спустя миссисипи Эн Ханнигстер была официально утверждена в новой должности. Это была высокая, крепкого сложения девушка. Тело её, казалось, почти целиком состояло из мускулов и костей, а душа И сама надеянности и изрядной дозы чувства собственного достоинства. Всё это сочеталось с ней черпаемой энергией, решительностью и способностью за короткое время переделать кучу дел, причём вполне добросовестно. В целом, мисс Хэнингстер оказалась намного лучше Мини Эппл. Милдред нарадоваться не могла, как хорошо выметем пол, повсюду вытереть пыль, чисто выстирано бельё, хозяйство налаживалось. Детей выпустили погулять в тенистой рощице за домом. Миссис Скит проверяла работу новой прислуги, а мисс Стэнхоп и Милдред, устроившись в гостиной, занялась каждой своим делом. Тётя чинила порванную за неделю детскую одежду, племянница наверстывала запущенные уроки. Новая метла чисто метёт, жизнерадостно сообщила им миссис Скит, вернувшись после обхода дома. Сесилия Н. «Подлинные сокровища! Не оставлять ни грязных углов, ни паутины, ни складок на постелях!» «О, мама, какое счастье!» — вскричала Милдред. «Лишь бы она такой всегда оставалась!» «Любая роза не без шипов!» «Что там рода Джейн говорила о ней тете Уэлти?» Пожилая дама добросовестно призадумалась. «Как-то она ее назвала вроде бы большой картошкой, точно не скажу». Но я так поняла, что Сисилиян настоящая труженица. Ещё я уяснила, что она девушка с гонором и в обиду себя не даст. Ну как ты говоришь, где шипы, там и розы. Сейчас она накрывает к обеду, сообщила миссис Скит. И справляется не хуже, чем со своей остальной работой. Я сказала ей, какие приборы поставить на стол, показала, где что лежит, и предоставила справляться самой. Посмотрим, что из этого выйдет. Через полчаса дверь в гостиную, где к тому времени собрались вся семья, распахнулась, и прозвучал призывный возглас «Обед на столе!». Распорядившись таким образом, мисс Ханнингтон ринулась к столу, опережая членов семьи. Удобно усевшись, она утвердила на нем оба локтя и невозмутимым видом предложила остальным занимать места. «Вперед, ребята! Все готово! Берите ложки!» Члены семейства украдкой обменялись взглядами, однако не позволили себе ни с того недовольства. У них не было силы самим справляться с домашней работой, и им оставалось лишь покорно принять правила, установленные новой помощницей. Еда началась в глубоком молчании, и первую тишину нарушила опять-таки Сесилия Энн. — Там еще садовой хлеб остался! — махнула она рукой в сторону кухни. — Принесите, пожалуйста, — попросила миссис Китт. Пусть на этот раз сбегает одна из ваших девочек, а я в следующий заход. Так оно будет по-честному. Глаза Милдред вспыхнули. Она уже и рот открыла, чтобы дать на Халке отповедь. Но тут уж крепко стиснула зубы, сообразив, каково придется маме и тетушке, если эта девица покинет дом прежде, чем сама Милдред. Сумеет вновь взять на себя хотя бы часть повседневных забот. «Я схожу, мама». Овисалась сила, поспешно вскакивая с места, ничего страшного, и принесла вкуснейшие хлебцы. "Ну, дорогая, как тебе новая помощница?" полюбошкетливо осведомился у супруги мистер Кит, когда все вернулись в гостиную. Шим довольно большой и острый, смеясь, ответила миссис Кит. "Ну, зато и розы раскошные. Тем более, мы не первая и не последняя, кому из двух зол приходится выбирать меньшее. Что касается меня?" с яростью заявила Милдред. «Я лично считаю нечестным брать деньги за работу по дому, а потом заставлять нас самих ее выполнять». «Не слишком ли ты сурова, дорогая моя?» — кротко спросила мисс Стэнкл. «Конечно, миссис Силия Н. девица решительная и настойчива. Но едва ли ее можно назвать нечестной. Ведь не вправе же мы ожидать, что она будет делать всю домашнюю работу». «А вот идет Эмаретта легко шлеем», — сообщила стоявшая у открытой двери Ада. Как обычно, в лиловом платье, в старенькой шляпке и босиком. А в руках у неё большая оловянная миска. Заходила Марета. Девочка бойка переступила через порог и приблизившись к миссис Скит, сказала: "Тут мама вам ещё помидоров попослала. А для неё?" Девочка ткнула пальцем на милдрет. "Ещё и дичи. Наш Готто настрелял и посылает ей подарка". «Очень любезно с его стороны. Поблаготри от меня, мистер Агатабеда», — ответила Милдред, против собственной воли зарумянившись и рассердившись на себя за это. «И сестре своей тоже передай большое спасибо за помидоры. Они мне очень понравились. Ты в нашу школу ходить будешь? Мисс Сухохлеб сказала, что тебя к нам отдадут». Девочка обернулась к Аде, решив поболтать, пока Зила пересыпала помидоры. Чтобы вернуть тару. Нет, нет, ни за что, кричала Ада. Она мне не нравится, ни за что не буду к ней в школу ходить. Тише, тише, Ада. Ты ещё совсем не знакома с мисс Сухахлеб, остановила девочку мисс Скит, неприятно удивлённая таким взрывом чувств. Знакома? Разве ты забыла, как она к нам приходила? К вам ещё рода чай вечером зайдёт, сообщила младшая мисс, легко всхлипнув, выхватила из рук Зилы пустую миску и была такова. Милдред покривилась. Доброта роды Джейн тронула ее сердце, но общество этой необразованной девушки по-прежнему не доставляло ей удовольствия. — Право, Ада, — сказал мистер Кит, — я понятия не имею, что ты питаешь к мисс Сухоклеп такую антипатию. А ведь когда нынче днем она встретила меня на улице и спросила, не пришлем ли мы ей ученицу, я подумал, что Миля у нас больна, ей трудно сейчас с тобой заниматься, и пообещал отправить себя в школу. Ох, папа, воскликнула девочка и ударилась в слёзы. родные наперебой кинулись её утешать, и она постепенно успокоилась. Отчисти она даже примирилась со своей участию.